После очередного занятия Денис сказал, что на этом краткий курс закончен. «Почему?» – спросил Максим, несколько опечаленным, таким поворотом дел. Он уже успел полюбить эти тренировки. «У тебя все неплохо получается, но для начала хватит», – Денис мягко улыбнулся. «Дальше начинается магия боя. А это уже вне моей компетенции».